То же самое я скажу и об удовольствиях. Они необходимы для трудящегося человека, но покуда удовольствия будут являться в виде тысячных фейерверков, в виде ослепительных выставок безумно роскошных нарядов на балах, в виде развращающих и дорогих балетов, я буду восставать против них. Александр Прохоров на минуту замолчал и, кажется, ждал возражений, Но их никто не делал. — Вы, кажется, соглашаетесь со мной? — спросил он задумавшуюся Софью Андреевну. — Я? — Нет, — быстро ответила она, встряхнув головой. — Вам легко все это говорить, потому что у вас не было этого прошлого. А мне и всем другим, у кого оно было, нелегко расстаться с ним. — И все-таки расстанутся, — ответил Александр Прохоров. — Обстоятельства заставят расстаться. Бесполезное искусство и дорогие наслаждения поддерживаются только рабством, крепостничеством, крайним перевесом богатства одних над богатством других. Но это еще не скоро кончится. Очень жаль, но все же можно твердо верить, что это кончится когда-нибудь. В противном случае не стоило бы честно жить, честно работать. В комнате на несколько минут настало молчание. Вдруг Софья Андреевна подняла голову и обратилась к Александру Прохорову. — А знаете ли вы, какие мысли бродили в моей голове теперь? — проговорила она. — Вам хотелось бы теперь потанцевать на каком-нибудь шумном балу? — улыбнулся Александр Прохоров. — Ну вот, — выдумали, — засмеялась она. — Будто уж я только о балах и думаю. — Нет. Мне пришла в голову странная мысль. Мне показалось, что если бы в наших руках была власть, если бы мы были общественными деятелями, то вы и Екатерина Александровна прежде всего истребили бы все то, чем жили, чем дорожим мы. Вы разбили бы наших кумиров, вы сорвали бы наши дорогие украшения, вы обратили бы наши залы в рабочие комнаты, в лазареты, в приюты, в школы, и засадили бы нас за какие-нибудь ткацкие станки. Мою бабушку сделали бы надзирательницей мастерской, а меня — ткачихой. О, да у вас очень живая фантазия, — засмеялся Александр Прохоров. Вы похожи на пришельцев в цветущий уголок земли из другого конца света, — продолжала Софья Андреевна. Пришельцев, которые не знают ни радости, ни священных преданий, ни теплых воспоминаний этой страны, и которые не трогают в ней ничего, беспечно беседуют с ее обитателями, только потому, что у них еще нет силы, что их еще мало. Но как только явится у них сила, как только увеличится их число, они бросятся на все и сотрут с лица земли все, что было дорого коренным обитателям этой страны. «Картина красивая», — усмехнулся Александр Прохоров. Только, к сожалению, неверное. Мы действительно должны казаться вам какими-то выходцами из другого мира. Но это только потому, так кажется вам, что вы за шумом балов, за рукоплесканиями театров, за цветами своих наследственных гостиных, не замечали, что мы живем рядом с вами, что мы, пожалуй, даже прежде вас, поселились в той же стране, бросив в нее первое хлебное зерно. Мы только жили различной жизнью, не похожей на вашу жизнь. Теперь мы среди черного труда успели кое-как образовать себя, поднялись до вас и столкнулись вместе. Мы отрицаем часть того, чем дорожите вы. И вам кажется, что мы ваши враги, что мы хотим разрушить все дорогое вам. Вы ошибаетесь. Мы просто хотим указать вам, что в вашем прошлом есть много дурных привычек, опасных стремлений, которыми вы дорожите, как дети иногда дорожат каким-нибудь красивым, но ядовитым цветком. Мы предлагаем вам бросить этот цветок, и в то же время указываем вам, что и в вашем прошлом есть прекрасные стороны жизни, общие с нашей жизнью, и что именно этим сторонам принадлежит будущее. «Однако вы порядочный идеалист», — шутливо заметил кто-то из мужчин. «Вы все заботитесь о будущем, о потомстве». «Ну, в идеализме-то я не грешен», — ответил Александр Прохоров, взглянув на вмешавшегося в разговор господина. «Разве это идеализм, если я считаю нелепым заниматься раздуванием мыльного пузыря, который при всех моих усилиях лопнет, «И считаю разумным уход за растением, которое, в конце концов, даст хорошие плоды, которых вы не будете кушать», — вставил собеседник. «Ну, этого я не знаю. Даром пророчества не обладаю. Я знаю только одно, что мыльный пузырь не даст ни при каких условиях никаких плодов и лопнет непременно. А относительно растения я знаю, что оно даст плоды. Кто их будет есть, это, конечно, неизвестно. Оно может вырасти быстро». Я могу прожить долго и дожить до появления плодов. Может случиться и иначе. Но живой живое и думает. Если бы я знал, что я умру завтра, то я, конечно, не стал бы заниматься никакими сажаниями цветов, а пошел бы исповедоваться и приобщаться святых тайн, написал бы духовные завещания и заказал бы себе саван и гроб. «Примерный христианин!» — засмеялась Аделаида Николаевна. «Нет, я еще не отстану от вас», — промолвила Софья Андреевна. «Покуда вы еще не умерли, скажите, что бы вы сделали, если бы нашли в руках ребенка ядовитый цветок, если бы ребенок не отдал вам его добровольно?» «Я отнял бы этот цветок силой», — ответил Александр Прохоров. Но это я так и знала». А теперь не худо бы насладиться чужими, вам наслаждениями наших предков, промолвила Софья Андреевна и обратилась к Аделаиде Николаевне. Спой, Адель, что-нибудь. Аделаида Николаевна встала и направилась к роялю. Это будет наказание вам, сказала Софья Андреевна. Я очень люблю музыку и пение, ответил Александр Прохоров. Любите? Изумилась Софья Андреевна. Очень. И жалею только об одном, что хорошая музыка и хорошее пение слишком дорого стоят массам, хотя они и не наслаждаются ни хорошей музыкой, ни хорошим пением. Аделаида Николаевна запела какой-то романс. Все замолчали. Потом певицу сменил кто-то из мужчин. Софья Андреевна сама села за фортепиано и заиграла увертюру из «Вильгельма Теле Лучшая опера «Рассиния» 1792-1868 годы. Героика романтического жанра. написана в 1829 году. «Это для вас!» — весело крикнула она через залу Александру Прохорову. Едва замолкли звуки рассиневской музыки, как в гостиной загремел какой-то бравурный, увлекательный вальс. «Танцуете же, дети!» — крикнула Софья Андреевна. По гостиной понеслись две пары, и где-то опрокинулся стул, задетый развивающимся платьем одной из танцующих. — А вы что же не танцуете? — звонко спросила Софья Андреевна у Александра Прохорова. — Хотите узнать мои способности по этой части? — засмеялся он. — Извольте. Он сделал два тура вальса. — А вы, милочка, — обратилась Софья Андреевна к Катерине Александровне. — А меня даже и танцевать не учили, — ответила Катерина Александровна. — Я буду воевать даже и против танцев, а то, пожалуй, кто-нибудь похитит Александра на моей собственной свадьбе. Общество оживилось и отдалось совершенно беспечно молодому веселью. Софья Андреевна за недостатком танцующих дам позвала танцевать трех старших из оставшихся в приюте на лето воспитанниц, а остальным позволила смотреть на танцы. Нус, непривлекательные наслаждения нашего прошлого!» спросила хозяйка на прощание у Александра Прохорова. «Не вправе мы стоять за них?» «Да разве ваши предки так веселились?» засмеялся Александр Прохоров. «Это слишком дешевый пир. Такими пирами наслаждается и масса». Подобные споры и неожиданные пирушки Стали повторяться в летнее время все чаще и чаще в квартире Софьи Андреевны, и молодежь незаметно сближалась между собой. У Александра Прохорова тоже начал расширяться круг знакомых офицеров и студентов.